«А истоки Нигера исследованы?» — спросил Джо. «Давно уже», — ответил доктор. «Нигер вместе с его притоками изучался многими исследователями, и я могу назвать вам главных». С 1749 по 1758 год этой задаче посвятил себя Адамсон, побывавший в горы. С 1785 по 1788 год Гольбери и Жофруа — Изучали пустыни Синегамбии и проникли в страну мавров, которые убили Санье, Брессона, Адама, Релея, Кашле и многих других. На смену им явился знаменитый Мунго-парк, друг Вальтера Скотта, шотландец, как он. Посланный в 1795 году Лондонской Африканской Ассоциацией, он достигает бомбара, видит Нигер, проходит 500 миль вместе с одним работорговцем, исследует берега реки Гамби и возвращается в Англию в 1797 году. Затем он снова отправляется в Африку 30 января 1805 года со своим деверем Андерсоном, рисовальщиком скотом и целым отрядом рабочих. Приехав в горы, Мунго-парк отбывает оттуда в сопровождении отряда солдата с 35 человек и 19 августа снова видит Нигер. К этому времени, вследствие усталости, лишений, столкновений с туземцами, непогоды, нездорового климата, из 40 европейцев остается только 11. Жена Мунгапарка получила его последние письма 16 ноября, а через год стало известно, со слов одного из местных торговцев, что лодку несчастного путешественника опрокинуло течением на одном из порогов, а сам он был убит туземцами». И этот ужасный конец не остановил исследователей? Напротив, Дик. Ведь теперь, кроме изучения реки, явилась новая задача — разыскать материалы, оставленные ученым. В 1816 году в Лондоне организуется экспедиция, в которой принимает участие майор Грей. Она приезжает в Сенегал, проникает в фута джалон и, побывав среди местных племен, возвращается в Англию. В 1822 году майор Лэнг исследует часть Западной Африки, примыкающую к английским владениям. Он-то первый изучил истоки Нигера. Судя по его материалам, верховье этой могучей реки не имеет и двух футов в ширину. «Через нее, значит, легко перепрыгнуть», — сказал Джо. «Как будто бы легко», — ответил доктор. «Но если верить преданию...» Всякий, кто пытался перепрыгнуть через исток Нигера, сваливался в воду и тонул. А кто хочет зачерпнуть в нем воды, тот чувствует, что его отталкивает чья-то невидимая рука. «Но вы разрешите не верить этому преданию?» «Разрешаю». Пять лет спустя майор Ленг прошел через всю Сахару, проник в Тимбукту, но затем, несколькими милями выше, его задушили улет слиманы, которые хотели заставить его принять мусульманство. — Еще одна жертва, — сказал охотник. И вот тогда один отважный юноша предпринимает на свои скудные средства самое удивительное из современных путешествий. Я говорю о французе Рене Кайе. После попыток, сделанных им в 1819-м, И в 1824 годах он отбывает 19 апреля 1827 года из рио Нунши. 3 августа он приезжает в Тиме, до такой степени изнуренный и больной, что лишь в январе 1828 года, через 6 месяцев, в состоянии возобновить путешествие. Сменив свой европейский костюм на восточный, он присоединяется к каравану, достигает Нигера 10 марта, проникает в город Дженне и на лодке спускается вниз по течению до Тимбукту, куда он пребывает 30 апреля. Может быть, этот любопытный город посетил и другой француз, Эмбер в 1670 и англичанин Роберт Адамс в 1810 году, но Рене Кайе — первый европеец, представивший о нем точные данные. Он покидает эту столицу пустыни — 4 мая, а 9-го находит то место, где был убит майор Лэнг. 19-го он приезжает в торговый город Эль-Арауан, а затем, подвергаясь бесчисленным опасностям, совершает переход через обширную пустыню, которая тянется между Суданом и Северной Африкой, и, наконец, прибывает в Танжер и 28 сентября садится на пароход, отплывающий в Тулон. За девятнадцать месяцев Кайе пересек Африку с запада на север, хотя проболел сто восемьдесят дней. Если бы Кайе родился в Англии, он был бы прославлен как самый бесстрашный из современных исследователей наравне с Монгопарком. Но во Франции его недостаточно оценили. — Это храбрец, — сказал охотник. — А его дальнейшая судьба? — Он умер 39 девяти лет. Труды и лишения, перенесенные за время путешествия, подорвали его здоровье. Во Франции считали, что достаточно почтили его, раз географическое общество присудило ему премию. В Англии ему были бы возданы величайшие почести. Между прочим, как раз в то время, когда Кайе совершал свое удивительное путешествие, один англичанин предпринял такую же попытку и проявил не меньше мужества. Но счастье не ему. Это капитан Клаппертон, спутник Денхема. В 1828 году он прошел по западному побережью Африки до залива Бенин, затем отправился по следам Мунго-парка и Ленга, нашел в городе Бусса документы, относящиеся к смерти Мунго-парка, приехал 22 августа в Сокото, где был взят в плен, и умер на руках своего верного слуги Ричарда Лендера. «А что стало с этим Лендером?» — спросил сильно заинтересованный Джо. Ему удалось вернуться на побережье, и он благополучно прибыл в Лондон с бумагами капитана и точным донесением о своем собственном путешествии. Лендер предложил правительству свои услуги — завершить исследование Нигер. Он соединился со своим братом Джоном. Они были родом из Корнуола, из бедной семьи. Братья спустились по реке, от города Бусс до Устья, описывая ее берега, селения за селением, город за городом. Это путешествие, начатое в 1829 году, закончилось в 1831 году. «И оба брата избегнули общей участи?» — спросил Кеннеди. «Да, по крайней мере, на этот раз. Но в 1833 году...» Ричард предпринял третье путешествие по Нигеру и погиб возле самого устья реки от пули, пущенной неизвестно кем. Вы видите, друзья мои, страна, над которой мы летим, была свидетельницей благородных и самоотверженных подвигов, награды которым слишком часто бывала лишь смерть.